Далее в статье сообщалось, что сотрудник Крокета Отис Оуни, ведущий связями с общественностью и светской жизнью, тщательно просил список гостей. Прежде чем лифт поднимет их с верхнего этажа до дома в доме, каждому придется показать приглашение. Это будет музыкальный вечер с демонстрацией фильмов, которые Крокет снял во время своего последнего путешествия на Борнео. Газетную статью иллюстрировали также снимки самого Крокета с духовым ружьем в руках, его яхты, на борту которой он объехал весь мир. Словом, полный отчет вплоть до нынешнего дня. Прочитав статью, спросил Уэлси бранд Как восприняла эта Берта? — Буквально пожирает ее, — ответила Уэлси. — Приказала, как только принесут под эти газеты. Важничает, как павлин. — Архивариус? — Ходила вчера на свидание с фотографом. — Ловко сработано. — Ты имеешь в виду Архивариус или фотографа? — спросила она. — А ты как думаешь? — Ну, — сказала она, — давай назовем это так. — Случай непреодолимого влечения к неотразимому существу. — Я что-то не заметил неотразимого существа, — возразил я. Я все с притворной скромностью опустила глаза. — Видимо, на сей раз ты осмотрелся менее тщательно, чем обычно, Дональд. — Я совсем не осматривался, — поправил ее я. — Берта вознаверилась преподнести себя публике единственным представителем фирмы, — заметил я. Она не позаботилась, чтобы в газете появилась и фотография компаньона. «Когда речь идет о внутриагентских отношениях», — твердо сказал Элси Брандт, — «я придерживаюсь тактики благоразумного молчания». «Чертовски разумная тактика». «Ты будешь на приеме, Дональд?» «Не, зачем?» — ответил я. «Это бенефис Берта. С внимателем договорилась она, рекламу организовала тоже она». «Пусть и торчит там, около лифта, наблюдая за девчонками с декольте чуть ли не до пупа». и надеюсь через разрез узреть какого-нибудь нефритового Будду. Я вошел и постучал в кабинет Берта Кул. Мои поздравления, Берта! По какому поводу? Фотография? Известность? О, небольшая реклама, время от времени не повредит детективному агентству. И именно это я и имел в виду, сказал я. Берта взяла газету, открытую на анонсе предстоящего крокетовского приема, и, разглядывая фотоснимок, проворчала. Нахальная девка. архивариус — поинтересовался я. Она кивнула. — Сотрудник Рокета по связям общественности утверждал, что соблазнительные ножки совершенно необходимы, — напомнил я. — Это не соблазнительные ножки, — огрызнулась Берта. — Это анатомия. — Ну, а ты вышла на фото прекрасно, — сподхалимничал я. — Выглядишь вполне профессионально. — Какая есть, — мрачно отозвалась Берта. — На этом мы и расстались. Глава третья. Я вернулся домой около полуночи, принял душ, дотащился до постели и только собирался погасить свет, как зазвонил телефон. Я поднял трубку и сказал «Алло?» И голос Берта Ку ударил в уши, словно порыв ветра в кучу сухих листьев. «Дональд!» — завопила она. «Приходи сюда!» «Куда это сюда?» — поинтересался я. «В квартиру Дина Крокета второго!» «Что случилось?» Она завизжала. «Черт побери, не задавай вопросом! Мчись сюда, во весь дух! Немедленно!» — Ладно, — согласился я. С расположением крокетовской квартиры на двадцатом этаже многоквартирного жилого дома я был знаком из со слов Берта и по газетной статье. обитателей и визитеров туда поднимал из отдельного вестибюля специальный лифт, и в вверх и вниз кабина открывалась по сигналу из прихожей на двадцатом этаже. Когда крокет устраивает прием, и в других особых случаях, нижний вестибюль держат открытым, и там дежурит лифтер. Лифт автоматизирован. Тот, кто хочет посетить Крокета, должен позвонить из комнаты дежурного по дому. Крокет, ежели пожелает, прикажет кому-нибудь спуститься в лифте и открыть дверь вестибюля, а сам будет ждать визитера на двадцатом этаже. А если не пожелает, наверх ни нипочем не подняться, если нет ключа подходящего к двери вестибюля. Когда кто-либо входит в этот вестибюль, скользящий щиток отходит назад, открывая кнопку нажатием, которую можно вызвать лифт. Кроме того, имеется другой скользящий щиток, вскрывающий телефон, напрямую соединенный с апартаментами Крокета. дверь вестибюля открывающая по сигналу с двадцатого этажа, точно такая же, как дверь квартиры. На ней номер двадцать. Когда я вознамерился подняться на двадцатый этаж, дверь-вестибюля была открыта, и там дежурил лифтер. Я дал ему свою визитную карточку, но она не взымела никакого действия. Он сказал «подождите здесь» и закрыл дверь лифта перед моим носом. Затем поднялся и, видимо, переговорил с самим Крокетом, поскольку когда он вернулся, его тон был совсем другим. Прошу извинить, я только выполнял указания, все в порядке, я подниму вас, мистер Лэм. Я вошел в кабину, и лифт повез меня наверх. Когда его двери раздвинулись, я очутился в приемной, убранной восточными коврами с хрустальными люстрами, с рядом кресел и просторными стенными шкафами. Каждая дверца шкафа, будучи открытой, образовывала отдельный отсек для пальто и шляпы. За гардеробной стойкой стояла весьма привлекательная девушка в юбке до колен. Взяв мои пальто и шляпу, она счастливила меня натянутой улыбкой. дверь в прихожую открылась, и быстро вошел Мелвин отис оуни Он был в смокинге и выглядел обескураженным. — Входите, пожалуйста, — пригласил он. — Что случилось? — спросил я. — Пожалуйста, войдите. Я последовал за ним в комнату, обставленную с претензией на комфорт и намеком на восточный стиль. Там сгрудилась небольшая кучка людей, пытавшихся говорить одновременно. В стоящем посередине высоком человеке я узнал Дина Крокета второго. Его фотографии часто украшали различные иллюстрированные еженедельники, спортивные охотничьи журналы, а также колонки светской хроники в газетах. Берта Кул, казалось, искала поводу удрать подальше от этой группы. Она схватила мою руку и так сжала ее, словно я спасатель, а она на дне водоема глубиной 30 метров. Косметика была недостаточно толстя, чтобы скрыть багровые пятна на ее лице. На лбу выступили капельки пота. В общем, Берта выглядела буйно помешанной. — Сукин сын! — прошепела она. — Это ты мне? — осведомился я. — И ему. — Тогда другое дело, — сказал я. — Что случилось? Она пообещала. — Отойдем в сторонку, я расскажу. — Миссис ку позвал Крокет голосом резким, словно щелчок хвоста. — Одну минуту отозвалась Берта Кул. Это мой компаньон, мне надо с ним посоветоваться. Тащите его сюда, я хочу познакомиться с ним, немедленно. Немного поколебавшись, Берта потащила меня к нему. Крокет был из тех, о ком говорят, настоящий мужчина. Рост 185 сантиметров. От природы широкие плечи, увеличенные мягкими подплечниками, чтобы талия казалась совсем тонкой. Он выглядел просто ходячим треугольником. Разглядывая его, я вспомнил жалобу, приписываемому одному из его портных. — Черт побери, этому парню не нужен портной, ему больше подойдет садовник. Поддерживать загар для всего молодца — дело важное. На случай солнечных дней у него имеется солярий, а пасмурных — кварцевая лампа. И когда он входит в ресторан, его коричневая кожа привлекает всеобщее внимание, а он любит, чтобы на него глазели. Крокет оглядел меня сверху вниз и протянул загорелую руку. «Итак, вы компаньон Берты Кул», — сказал он и пожал мне руку с такой силой, что кости затрещали. «Рад познакомиться с вами», — ответил я. «Ладно, здесь в черте что творится», — заметил он. «Что произошло? Из-под носа вашего бдительного компаньона кто-то украл другого нефритового Будду и духовое ружье. Бог знает, что еще пропало. Не зная каков ваш опыт в делах такого рода, но методы, несомненно, устаревшие». Кто-то показал лифтеру приглашение, поднялся в квартиру, а потом отослал свое приглашение вниз жулику, который, вторично предъявив его, прошел мимо Берта Кул. Очевидно, миссис ку пренебрегла обязанностью вычеркивать из списка имена поднявшихся наверх гостей. Я собираюсь предпринять генеральную проверку и установить, что еще увели. Наверняка у вора был сообщник. Боже мой, мне самое время раздать остальные бесценные редкости из моей коллекции. Создается впечатление, что я разбрасываю их, как конфетти. Раньше у меня не было таких неприятностей. Подумать только, я заплатил за охрану, высунулся со всеми этими газетными рекламами. Я не собираюсь звать полицию, чтобы снова попасть в газеты. После того, как я бросил вызов жуликам, показав, как я защитился против них, это будет выглядеть смешно. К нам подошла изящная блондинка и вежливо произнесла. — Право, Дин, это не их вина. — Не говори, что это не их вина, — возразил он. — Я заплатил им, не так Я заплатил им, не так ли? Я поставил эту женщину тут, возле двери, контролировать все приглашения, а она пренебрегла обычным правилом — отмечать присутствующих в списке гостей. — Для меня было достаточно вашей подписи на приглашении оправдалась Берта. — Вы смотрели на подпись? — с иронией переспросил он. — Сколько раз, как вы полагаете, вы позволили пройти мимо вас жуликам? Так легко было подняться, раздеться и отослать свое приглашение вниз грабителю. — Вы полагаете, кто-то из гостей сам отнес приглашение вниз? — поинтересовался я. — Разумеется, нет, — ответил Крокет, уничтожающий, посмотрев на меня. Он отослал его вниз через кого-нибудь из обслуги. Такое происходит сплошь и рядом. Некто сует официанту десять долларов, и официант, снующий туда-сюда с посудой, ухитряется сунуть приглашение тому, кто ждет снаружи с опознавательным знаком, который невозможно пропустить. Например, незажженная сигарета во рту или что-нибудь в этом роде. Я взглянул на Берту. Ее лицо было красным, глаза сердитыми. — Хорошо, — сказала она, — допустим, кто-то из шайки проскользнул мимо меня с чужим приглашением. Но, уверяю вас, никто не проходил мимо меня с духовым ружьем. — Я чувствую, что ты, дорогой, где-нибудь найдешь свое ружье, — сказала блондинка. — Ты, должно быть, сам засунул его куда-то. Никто не мог выйти с ним. — Моя жена, — коротко представил Крокет блондинку. Она улыбнулась мне. Я вспомнил, что она, прежде чем выйти за Крокета, стала победительницей конкурса красоты. Что ж, она победила заслуженно. Крокет не бросал свои деньги на ветер. — А нефритовый Будда? — спросил Крокет. — Он тоже исчез. Кто-то разбил стеклянный колпак и... — Я согласна, Дин, — успокаивающе сказал блондинка, положив руку ему на предплечье. — Но в конце концов ты не можешь возложить ответственность за это на миссис Кул. Она была нанята только следить, чтобы не проникли незваные жулики. Если ты хотел, чтобы она охраняла редкости... то должен был ясно сказать, и тогда она взяла бы на себя ответственность за это и привлекла бы кого-нибудь, кто не спускал бы глаз вещей. Она сверкнула в мою сторону ослепительной улыбкой и поинтересовалась. «Вероятно, вы ее компаньон, мистер Лэм?» Крокет опять посмотрел на меня сверху вниз. Берта сказала. «Вам нужно было поручить мне стеречь этого Будду, тогда ваши упреки были бы справедливыми. Дональд мог бы проверять приглашенных по списку, а я стоял бы здесь и стерегла Будду». «Если какая-нибудь из красоток попыталась бы сунуть его под платье, когда я поблизости, я разделал бы ее до лифчика. Но я была, черт возьми, уверена, что они не смогут ничего вынести, когда я на посту». Крокет презрительно хрюкнул, повернулся на каблуках и широко зашагал прочь. «Вы должны понять его», — извинилась миссис Крокет. «Он очень огорчен. Он скоро остынет. Поначалу он всегда воспринимает неприятности ужасно тяжело».